Завтрак был окончен, королевское семейство и придворные покинули большой зал, чтобы вскоре собраться для выезда в город на коронацию королевы шутов. Его высочество принц Эрдот впервые за много дней явился на своих ногах, хотя он прихрамывал и опирался на трость. Многие поздравляли его с выздоровлением. Он был весел и не отходил от своей невесты. «Я слышала, король приказал». чтобы король Шут и будущая королева Шутов выехали в город в составе общей процессии сразу за королевским семейством, а также у них с королевой Астиной возник спор насчет того, как должна быть одета леди Аллиэль. Королева настаивала, что единственный наряд, уместный на леди Алиэль в этот день, алое платье новобрачной, а королю хотелось, чтобы наряд королевы Шутов более соответствовал ее будущему титулу. Распорядитель, я полагаю... В это время обливался холодным потом, потому что наверняка никакого специального наряда для леди Аллиэль не приготовили. Наконец королева согласилась с тем, что на запястье леди Аллиэль повяжут пестрый платочек. В этом месте один не удержался от злой усмешки. Пестрый платочек. Вероятно, что-то сродни той тряпочки, которую носил на рукаве геройский командир шутов барон Лажен. Ну так съешь теперь супом этот платочек, король. «Редкий идиот, недоразумение на кандрийском троне», — подумал Эдин, невольно задышав чаще. И это потомок короля Сея Крансерта. А леди Калане, похоже, решила уморить Эдина подробностями, слишком старательно выполняя приказ графа. Почему бы сначала не изложить суть, а потом можно и подробности? Он вернулся к письму. «Мы, разумеется, с нетерпением ждали вас леди Аллель». Нам казалось, что вы появитесь с минуты на минуту. Но вместо этого доложили, что вы еще не выходили из своих покоев. Да в чем дело? Шута еще не разбудили, рассердился король. Да что же вы за остолопы? Сломайте дверь, если нужно. Распорядитель умчался выполнять приказ. Тем временем королева Кандина подошла к графу Вердену, который все это время оставался за спинами придворных. Я находилась рядом. поэтому хорошо все слышала. «Хочу поздравить вас, лорд Кан», — сказала королева Кандина. «Вы ведь рады браку вашей дочери? Вы хотели получить в зятья именно этого молодого человека?» В зале стало гораздо тише, потому что многие прислушивались. «Благодарю, ваше величество», — ответил граф. «Честно говоря, я и мечтал об этом с осторожностью. Теперь же могу сказать, да, я счастлив». «Думаю, многие не поняли». Граф шутит, иронизирует, или сошел с ума. Некоторые засмеялись. Вы так и не перестали говорить загадками, лорд Кан, заметила королева мать. Ох, Ваше Величество, простите, граф поклонился, вряд ли мне суждено отвыкнуть от этой привычки. Королева Кандина с улыбкой продолжала: Я немного познакомилась с будущим взятием и даже сыграла с ним в шахматы. Он выиграл так легко, что это меня даже задело. «У меня он тоже частенько выигрывал, Ваше Величество», — ответил граф. «А иногда проигрывал специально, из сострадания к моей немощи». «Вы меня утешили», — королева рассмеялась. «Как, лорд Кан, вы раньше были знакомы с королем Шутом», — воскликнул король. «О, да, Ваше Величество», — граф поклонился в сторону короля. «Должен заметить, этот юноша наделен столь многими талантами, что, возможно...» Сам пока не осознает этого в полной мере. Но смею надеяться, что в дальнейшем он достойно их применит. Хм. Талантами, да еще и многими, несколько насмешливо уточнил король. Именно так, сказал граф твердо. Он вырос в бродячем цирке, ваше величество. Судьба не раз подвергала его испытаниям, которых, к примеру, ни один отец в здравом уме не пожелал бы своему ребенку, и я искренне сожалею, поверьте. Но в то же время я благодарю судьбу за то, что мне посчастливилось повлиять на его воспитание и обучение. Эти два чувства разрывают мне душу, Ваше Величество. Вы так чувствительны, лорд Кан? С чего бы, вы ведь бывший первый министр, поддел его король. Вероятно, это старость, Ваше Величество, отшутился граф. Кстати, осмелюсь напомнить, вы тоже как-то встречали этого мальчика. Три года назад, в моем замке. Вы тогда очень внимательно осмотрели его и даже ощупали, и пришли к верному выводу, что в его жилах течет благородная кровь. «Я помню», — воскликнул король, — «но ведь, вы утверждали, это был ваш родственник?» «Я такого не утверждал. Это был мальчик из бродячего цирка, ваше величество». Лорд Кан, вероятно, имеет в виду, что многие циркачи, незаконнорожденные потомки знатных родов, вмешалась королева Кандина. Вот и у лорда Верка недавно нашлась дочь циркачка. «Вы совершенно правы насчет циркачей, Ваше Величество», тут же отозвался граф. «Так вы специально подсунули нам этого парня на роль шута?» сказал король и засмеялся. «Вы редкостный хитрец, лорд Кан». «Честно говоря, я не поняла, сердился король или его это позабавило?» «Как бы я смог, Ваше Величество», вздохнул граф, «это было в руках случая». В Последнее время я все больше остерегаюсь искушать судьбу и стараюсь не вмешиваться в ее дела. Перед смертью даже людям, подобным мне, хочется очистить совесть, Ваше Величество, он с красноречивой улыбкой взглянул на лорда Пина, нынешнего первого министра Кандри. Министр побагровел, а по залу пронеся ропот. Вы неплохо позабавили нас, лорд Кан, пока вашего воспитанника из цирка будет после брачной ночи, — воскликнул лорд пинсердита Пожалуй, король когда-то верно угадал вашу суть, вы — прекрасный шут. — Как тут возразишь? — И тем не менее вы тоже не побоялись этой должности, друг мой, — ответил граф Верден, не помедлив ни секунды, чем вызвал немало ироничных улыбок. В это время в зале появился бледный распорядитель и срывающимся от волнения голосом доложил, что вы с леди -э вероятно, с лордом Райем Дендари сбежали. После мгновения тишины в зале поднялся невероятный шум, кажется, заговорили все разом. Король не сдержал гневного возгласа, королева Астинна чуть не упала в обморок. Кажется, лишь два человека в зале стояли молча и не шевелясь, королева Кандина и граф Верден. «Ваше Величество! Отец! Позвольте мне вернуть Шута! Они не могли уйти далеко, мы их догоним», — закричал принц Эрдот, — «мы легко узнаем». куда они направились, достаточно допросить стражу на воротах. «А да, это будет славная охота, ваше высочество!» крикнул кто-то из глубины зала. Шум усилился, кое-кто смеялся, многие молодые люди горячо поддерживали идею принца отправляться в погоню немедленно. Нет, опомнилась королева Кандина Эрдот, ни в коем случае. Вероятно, она беспокоилась о едва зажившей ноге принца. Это не имеет никакого смысла, Ваше Высочество, вдруг сказал граф Верден громко, вы никогда их не догоните. Так вы знали о побеге, лорд Кан? гневно воскликнул король. Я узнал о нем только что, Ваше Величество, ответил граф спокойно, и я его одобряю. Им сейчас лучше спокойно оглядеться и решить, что делать. И потом, они заслуживают немного счастья на наедине друг с другом и вдали от вас всех. Делать из моей дочери королеву шутов, ну что за идея? Право, он улыбнулся, а почему вы их не догоните? Просто поверьте старику на слово. И позвольте кое-что объяснить вам насчет моего зятя, Ваше Величество. Кажется, король был так изумлен, что даже растерялся. Это неслыханно, пробормотал он. Лорд Кан, вы безумны! Иначе как вы осмелились? Как вы осмелились? Теперь он кричал: Из чего вы взяли? Что мне интересно знать хоть что-то про вашего зятя? Пусть он теперь только попадется мне в руки. Когда король, нечасто, к счастью, впадает в такой гнев, у всех может быть лишь одно желание – разбегаться в разные стороны. Но граф, тем не менее, подошел к королю и буквально вложил ему в руку свой футляр. Здесь копии документов, Ваше Величество, их оригиналы хранятся в главном храме Лира, запечатанные моей кровью. Некоторые свидетельства, подписанные священниками храма, подтверждение храмовой тайны, вещи и документы, на которые вам просто нужно взглянуть. Надеюсь, лорд Пин поможет вам разобраться, если не все будет понятно. Вы точно безумны». Король швырнул футляр на пол, его тут же подняли и подали первому министру. А граф Верден уже отвернулся, в очередной раз поразив всех своей дерзостью, нашел взглядом королеву Кандину, подошел и остановился перед ней. «Ваше Величество». Моя королева Кандина. Я безмерно виноват и никогда не искуплю эту вину. Но почему-то верю в то, что вы когда-нибудь простите меня. Ваш супруг, покойный король, наверное, меня бы понял. Прощение вашего сына, погубившего мой род и моих людей, мало меня волнует, под нашими расчетами уже подведена черта. Вот у Элвиса, этой милой девочки, я бы просил прощения на коленях без надежды получить его. В чем дело, лорд Кан? О каких расчетах речь и о каком прощении? Голос королевы дрогнул, как натянутая струна. В зале стало так тихо, что мы все услышали бы муху, вздумай она здесь летать. Поймите же, продолжал граф, когда стало ясно, что моя девочка выйдет замуж за шута, причем по причине потрясающей в своей нелепости, я мог бы согласиться с этим лишь в одном случае. Если бы этот шут по меньшей мере был сыном короля, оставалось лишь осуществить задуманное. Я слишком быстро сам оказался в замке Эйль, но успел отдать приказ. Лорд Кан только и произнесла королева: Да, Ваше Величество! Вчера на ваших глазах и с вашего благословения мужем моей дочери стал ваш внук Сайдин Крансерт, первый принц короны и старший сын короля Гирейна и королевы Элвисы. Ваш любимчик, именно вам обязанный своим вторым именем, верно? От вас он унаследовал и талант я, Я ничем не помог ему с этим. Надеюсь, теперь поможете вы. Мы все были слишком потрясены услышанным, лорд Эдин. Нередко, выполняя разные мелкие просьбы и поручения графа Вердена, просто потому, что он близкий мне человек, я и помыслить не могла ничего подобного. Пожалуй, многие не поверили. Но король стоял Беззвучно открывая и закрывая рот, королева Кандина тоже застыла, как статуя, прижав руки к груди. Принц Эрдот крикнул. Вы ответите за этот бред. Шут, мой старший брат. Именно так, ваше высочество, вздохнул граф, у вас есть живой и здоровый брат, так порадуйтесь же этому обстоятельству. Кстати, Кандина один ни о чем не знает. Совершенно ни о чем. Надеюсь, что узнает несколько дней спустя. Он вырос, искренне считая себя сиротой из цирка. Его отдали на воспитание женщине циркачке уж не знаю, как мой помощник ее нашел, но это была хорошая и добрая женщина, которую один до сих пор вспоминает с любовью. К сожалению, она рано умерла, и тогда ему пришлось туго, о нем плохо заботились. Когда я до него добрался, он умирал от простудной горячки. Но, к счастью, обошлось. Он родился везучим. кандина просто потрясающе везучим мне казалось что у графа все больше дрожат руки и заплетается язык но он повысил голос скажи ты узнала его кандина ты узнала Эдина? он почти не похож на ирейна и элвису но в нем есть твои черты он похож на твоего брата ты заинтересовалась им верно играла с ним в шахматы разговаривала почему ты ведь узнала его «Моя королева?» «Не разумом, так сердцем, узнала?» «Да», — хрипло сказала вдруг королева Кандина, «не разумом». «Разумом я бы не осмелилась, но...» «Ты прав, безумный Конрад Кан». «Я узнала». «Это он, мой Саидин». «Хорошо», — граф вдруг улыбнулся довольно и как-то расслабленно. «Хорошо». У него подкосились ноги, и он упал на колени. «А, король вдруг закричал...» как раненый зверь, проклятый граф Верден. И он бросился к графу, который уже упал на пол. Наверное, в эту минуту король мог бы убить его, и мало кто осудил бы его за это. Но он немного опоздал. «А!», -а! – закричал опять король, остановившись над телом графа, и многие в том момент испугались за его рассудок. К счастью, все обошлось. Граф тогда был еще жив, он умер к вечеру. Мне передали… что он ненадолго очнулся и сказал вот что, ты будешь гордиться им, Юджин. Я уже им горжусь. Нет-нет, я не жалею, я доволен. Кто бы еще так воспитал тебе внука, вот скажи мне, кто? Надеюсь, он не станет хромать, еще не хватало. Думаю, что это был бред, но вы, милорд, конечно, поняли, о чем речь. Я не знаю, где похоронили графа Вердена. Его имя никто не решается произнести вслух, весь двор все еще в смятении. Король заперся у себя и никого не желает видеть. Я решилась рассказать королеве Кандине о просьбе графа, и она велела мне непременно ее исполнить. На этом, полагаю, мне следует закончить. Сегодня же я передам это письмо доверенному лицу графа Вердена, который знает, как переправить его вам. Искренне преданное вам... равно как и его величеству королю Гирейну, леди Мона, баронесса Калани. Несколько минут и бездумно рассматривал подпись леди Калане, потом начал читать сначала, на этот раз подолгу не сводя глаз с некоторых строк. Закончил. Это ведь не шутка? Для шутки это чересчур. Это. Столько дней прошло. Все уже узнали. Все. И Маркграф, наверняка, знал и молчал. Даже дышать стало тяжело. Он опять вернулся к началу и очень медленно перечитал в третий раз, прекрасно осознавая тщетность этого действия. Ничего нового там не появится, а старое никуда не денется. Но чтение оно как бы отвлекало. Еще чуть-чуть. сай -э Крансарт, первый принц Короны и старший сын короля Гирейна и королевы Элвисы. Это про него. Это он, Сай-эдин. сай, -э сай Крансарт. Про Проправнук великого Сэя Крансерта, того самого, все деяния и блестящие победы которого Эдин знал наизусть. Эдин. Идина нет. Нет мальчишки из цирка. Эдин думал, что есть, а на самом деле нет. Есть принц сай Эдин. Ну какой он принц? Так не бывает. Или. Бывает? Эдин уронил голову на руки. Он, оказывается, жил не свою жизнь. Он должен был бы быть сыном короля Герейна, братом Эрдада. Старшим братом. Это его, а не Эрдада, считали бы первым наследником трона к Андре. И он не научился бы ненавидеть короля, а к Эрдаду не относился бы с насмешливым, отстраненным презрением, он знал бы их с другой стороны и, может быть, любил бы. Любил бы их? Как сын и брат. Даже сознавая их недостатки, или вовсе не замечая никаких недостатков. он ведь сам не идеален, отнюдь. Королева Кандина. Бабушка. Маленькая седая королева, которая развлекается тем, что печет пироги в замковой кухне, а ее тихий голос звучит более веско, чем громкий, короля. Он похож на нее и унаследовал ее способности. Королева Элвиса. Мама. При этом слове ему вспоминалась лишь женщина с каскадом темных кудрей и гордым взглядом, стройная и ловкая, которая умела быть такой ласковой и с которой он, малыш, не боялся ничего. А Элвиса – лишь костяная шахматная фигурка и портрет в Лирском замке. Значит, так тоже может быть? Элвиса. Королева. Мама. Он ведь узнал ее так или иначе. Узнал и сам этого не понял. Это она много дней смотрела на речную воду и не хотела поверить, что ее маленький сын утонул. Ну так он и не утонул. Так захотел граф, тот, который на долгое время стал для него главным человеком. Всему научил. Ответил на все вопросы. Самое главное, научил самостоятельно находить ответы. Научил жить. Научил жить? Иногда, раньше Эдин с содроганием думал, чтобы с ним было, если если бы не граф, и каким бы он был. Оказывается, он был бы первым принцем к Андрее. У него есть отец, бабушка. Брат, мачеха и две маленькие сестренки, и еще куча родственников, должно быть. И кто знает, умерла бы мама, та, которая королева, если бы он не пропал. А тот, другой братишка? Как угадать, как бы оно все получилось? Услышав шаги в коридоре, Эдин быстро встал и задвинул засов на двери. Ему не хотелось никого видеть. Не сейчас. Эдин. Ты здесь? Милый, ну открой же. пожалуйста. Что-то случилось, Аллиэль робко постучала. Она ушла, а он опять прикрыл глаза ладонью. Можно ведь побыть одному еще недолго? Его отец. Король. Он обидел графа и. Он думал, что имеет право на все, он же король. Он не сомневался, что граф покорно снесет любой его пинок, он же король. Граф, может, и снес бы, сочтя это своим долгом перед королем, если бы тот не трогал его дочь. Королю не следовало вымещать недовольство на новорожденной девочке. Этого граф не стерпел, и король расплатился за минутную слабость своим сыном, своей семьей, своим счастьем. Так? Потому что тот, кого ударили, всегда хочет ударить в ответ. Вопрос в том, может или нет. А если, может, сам один стал бы терпеть, или ударил бы? Без сомнения. Свою семью он защищал бы до последнего. А не испытывать трепета перед королем он уже научился. Графу и учиться было не надо. Король, должно быть, так и остался для графа мальчишкой, не слишком достойным трона. Другое дело, что защитить Аллиэль можно было и иначе. пожелай тогда граф, и король никогда не добрался бы до его дочери. Значит, король. Отец. Ему было лет двадцать тогда? Это его особенность, обед держать данное слово, даже пустячное, поначалу никого особенно не беспокоило, ведь в короли прочили другого. Он вырос в тени старшего брата, так не кстати влюбился в его невесту, а потом вдруг получил и любимую, и корону. Он еще не наиграл со своим нежданным могуществом. Карая нелюбимого отцовского советника, решил покуражиться, и за это получил сполна. И один, получается... Тоже сполна. Хотя был виновен не больше Аллель. И мама то есть королева Элвиса. И маленький брат, который умер. Ирдат, который так рано остался без мамы. И королева Кандина. И нельзя думать так, потому что то, что не случилось, никому не известно. А предположение им цена медяк. Тот мальчишка из цирка. Он был так счастлив. когда обнаружил свою странную власть над мохнатым медвежонком. Ему нравилось выступать на круге, учиться у Демерезиуса и Якоба. Он подружился с Милдой и был так счастлив узнать, что она его сестра. И пусть на самом деле это не так, что с того. Он до сих пор помнит, что испытал, когда впервые выиграл у графа в шахматы, и когда узнал, как граф подыграл ему в первый раз. И призраки в подземелье. Аллель. школа. Рай. И даже шуты в Лирском замке. Много-много всего, из чего сложилась жизнь Дина севера и вот что. Ни от чего этого он не хотел бы отказаться. Ни за что не хотел бы. Он не мог ненавидеть графа Вердена. Впрочем, любить его он тоже теперь не мог. Он взял с доски шахматную фигуру, покатал ее в ладонях. Почему граф настаивал на этом побеге, хотя... Казалось бы, им теперь нужно было бы остаться при дворе. Ну, это ясно. Сайя Динкрансорт. Жалкая фигура, принц, служивший шутом в королевском замке. Воплощенное унижение для короля и всей семьи. И впрямь, королю сейчас впору биться головой об стену, все окрестные королевские дома уже все знают и потешаются. Выдать графскую дочь за шута? Пожалуйста. Правда, этим шутом оказался принц? «Ну, а чего вы хотели? Вернуться в Лир, ко двору? Он будет больше шутом, чем раньше. Ему стать первым принцем, наследником, смешно. Этого не допустит. Для короля он неизвестно кто, от которого неизвестно, чего ждать. Он будет бесправным пленником королевского дома, до тех пор, пока ему не начнут доверять. А кто знает, когда это случится и случится ли вообще?» И просто уйти ему не позволит, в нем королевская кровь. Граф был прав, отправив их прочь из Лира. Аллиэль. У него есть аллель. Пока это все. И еще Саледин Крансарт ни при каких обстоятельствах не сможет служить штурманом на Гринзальском ширке. Его, к демонам, королевская кровь. И в лицо его знают слишком многие, теперь, не спрячешься. И что-то затевается, похоже. Он оказался посреди чужой игры, и пора делать ход. Какой? Глава 25. Все выясняется. Эдин. Да открой же, чудила. Рай грохнул в дверь кулаком. Открой, говорю. На этот раз Эдин открыл. Что такое? Что в письме? Рай смотрел с тревожным любопытством. Эдин молча подвинул ему письмо леди Калане. Рай тоже прочел его дважды, второй раз, Запустив обе пятерни в шевелюру, потом уставился на Эдина. И это, что ли, все правда? Ты, принц. Ты у меня спрашиваешь, правда ли это? Демоны тебя побери. Знаешь, а похоже. Если только припомнить многозначительные улыбки дядюшки Верка. Вот хитрый жук. Это я про дядюшку. А ты, правда не знал? Нет. Ну и дела, рай вдруг захохотал. Ты принц. Старший. Наследник. А еще прибеднялся, что, дескать, простолюдин и все такое. Ладно, я понял, что ты не нарочно. И, шутом был. Ну и дела. Ну, граф Верден. Как ни странно, рай Дендари не составила большого труда освоиться с новостью. И что же теперь, рай нахмурился, что будет с Аллиэль. В смысле, когда узнает. Придется ей сказать... справится, думаю. Поплачет, конечно. Да. Не хочется ей говорить. Я не о том. Справится, само собой, куда же ей деваться. Но ты не оставишь ее? Король ведь решит, что ее в монастырь надо, а тебе через год, принцессу какую-нибудь. Законно, незаконно, а обстряпают, не переживай. Жалко кузину. Нет, отрезал Эдин, даже не говори больше этой ерунды. Хм. Ты что, не намерен слушаться отца? Короля, то есть? Иди к демонам. А то, что я с тобой так, по-простому, ничего. И вообще, ты ведь будешь теперь Саим Эдином? Или просто Саим? Я сказал, куда тебе идти? Ладно, вздохнул Рай, однако остался сидеть, спросить вина, пусть принесут? Или чего бы ты хотел. Я бы воды хотел, сказал Эдин, спроси, если не трудно. И не вздумай звать меня Асеим. Я один. Понял, рай дернул шнурок звонка, когда заглянул слуга, велел принести воды. Это хорошо, что ты не откажешься от Аллиэль, сказал он. Вообще-то, считается, что принцам лучше не жениться на своих подданных. Из-за этого могут появиться претенденты на трон внутри страны, и все такое. лишние осложнения для короны. Один только пожал плечами. Вникать в какие-то там осложнения, способные возникнуть из-за них сааллель, ему не хотелось. Хотя, понимаешь, какое дело, принцем тебя уже признали, как видно, продолжал рассуждать Рай. Наверное, граф Верден такие доказательства предоставил, что нельзя было не признать. И в храме, видно, уже проверили, так что ты принц. Навсегда. Титула принца тебя нельзя лишить, а вот права наследования, можно. Наверное, король так и сделает. Рай внезапно смутился, ты ведь понимаешь. Он издаст указ о лишении тебя права наследование, или просто передвинет на второе место, после Эрдада. Я понимаю, спокойно согласился Эдин. Сокрушаться по этому поводу он тоже почему-то был не готов. Тебе, наверное, нужно ехать в лир? Не знаю, Эдин опустил голову, не уверен. Я. Рай из-под лобья смотрел на него. Ну не в же. Ты боишься, да? Боишься? Эдин невольно глянул за окно, на море, гринзальские корабли никуда не делись, выстроились в линии почти у самого горизонта. Нет. Не боюсь. Боишься, уверенно припечатал Рай. Брось, это глупо. Все равно тебе придется, так лучше сразу. тем скорее все забудется, и отношение к тебе изменится. Помнишь, как тебя уважали в школе? В школе все было иначе, возразил Дин. Наверное, рай был прав, он боялся. Он отчаянно не хотел появляться в Лире. Не глупи, демоны тебя побери, продолжал рай настырно, ты все равно принц. И будешь бояться, как девчонка. Своей семьи? Когда шутом был, никого не стеснялся. Един только усмехнулся. Тогда он был в гриме, это все равно, что в маске. То есть, это был вроде бы не он. Просто работа, только не на круге, точнее, кругом для него тогда был весь Лирский замок. Теперь нарисовать лицо гримом не удастся. Он, пожалуй, понимал Милду, которая так долго не хотела видеть отца Маркграфа. Но с ним такой номер не пройдет. И все верно, он не девчонка. Ничего я не боюсь, сказал он, но отстань от меня сегодня, ладно? Нам же не обязательно отправляться в лир немедленно. Ладно, покладисто согласился Рай. Тем временем принесли воду. Эдин налил себе, расплескав, и жадно выпил, как же в горле пересохло, оказывается: Вы тут, молодые люди, в комнату зашел Маркграф. Он закрыл за собой дверь на задвижку, тоже уселся за стол и протянул руку к письму. «Вы позволите?» «Пожалуйста, ваша милость!» Маркграф тоже читал не торопясь. Возвращая Эдину письмо, заметил. И ни слова о дочери. Мог бы и вспомнить о ней в свой смертный час, несчастный безумец. Хотя, следовало ожидать, все его надежды были связаны с вами. «Лорд Сай! Меня зовут Эдин, ваша милость!» «Хорошо, лорд Эдин», — покладисто согласился Маркграф. Ваша милость, вы давно знали? Нет, недавно, лорд Верк поморщился. Спасибо кузену, 15 лет назад он избавил меня от этого знания. Кое-что о его планах мне было известно, да, но о том, кто вы такой, я узнал в Лире за день до своего отъезда. Знаете ли, все государственные потрясения я предпочитаю переживать у себя в Сортале, а участвовать в том, что могло бы произойти в Лире, так или иначе был не намерен. Но вы заодно с графом. Давайте скажем так, я сейчас заодно с вами, друг мой. И должен объяснить вам кое-что важное. Надеюсь, король Гирейн не сочтет это измена его особи. А впрочем, он улыбнулся, пожав плечами, я уже получил письма из Лира. Королю известно, где вы. Такой спокойный, доброжелательный, добрый дядюшка. Теперь вы понимаете... Зачем Аллиэль деньги на случай развода? Как наследный принц вы должны развестись с женой, если у нее семь лет не будет детей. Ну и... Не знаю, в каком настроении король, и как он захочет э. Переиграть ваш брак. Подготовка к свадьбе принца Эрда да пока приостановлена, как мне известно. Грецкому двору не все равно, за какого по счету наследника выдавать свою принцессу. Как вам принцесса Эльяра, лорд Эдин? На лице Эдина появилось такое отвращение, что Маркграф засмеялся. «Можно подумать, в Грете очередь выстроилась из королей первых наследников», — заметил Рай. «Оно, конечно», — кивнул Маркграф, — «но тут пока и поторговаться дело святое». «Никто и никогда не переиграет мой брак», — медленно, с расстановкой сказал Эдин. Ему хотелось треснуться готовый об стол. «Наверное, мышь в мышеловке чувствует себя примерно так же». Даже если у вас забудут спросить, друг мой. Маркграф был неизменно доброжелателен. Он смотрел на Эдина с любопытством, как будто тыкал соломинкой в пойманную мышь, чтобы узнать, как она себя поведет. Тогда мы не поедем в лир, вот и все, решил Эдин. Кстати, испытав при этом немалое облегчение, у нас есть вялика. Мы уйдем на ней куда-нибудь отсюда, чтобы протянуть время. И договоримся с королем. А пока в пираты подадитесь, лорд Эдин? Вам ведь, помнится, уже пришлось попробовать этот хлеб? Рай вытаращил глаза. Эдин покачал головой. Конечно, нет. Тогда поймать вас вопрос времени. Притом, поймите, ловить будет не только Гирин. Нет, друг мой. Прятаться от короля непонятно где не выход. А выход у вас, как я понимаю, один, стать сильной фигурой. над сильными не смеются, их боятся. Им не требуется долго кому-то что-то доказывать, Маркграф придвинул к себе шахматную доску, на которой еще сохранились остатки вчерашней партии, убрал с крайнего поля пешку и поставил на ее место ферзя. Намек получился вполне понятный. «Это в интересах вашей семьи, ваших салли и будущих детей», добавил Маркграф, «либо вы сможете их защитить, либо они когда-нибудь станут заложниками чьей-то чужой». Возможно, недоброй воли. Ведь они будут кронсортами, внуками королей. От королевской крови в жилах нельзя избавиться, друг мой. Я это понимаю, Эдин прямо посмотрел на Маркграфа. Осталось придумать, как стать сильной фигурой. Лорд Верк улыбнулся. Видите ли, граф Верден, как и следовало ожидать, предвидел ваши нынешние затруднения. Кем бы он ни был, будь он не ладен, но он был гениален. И не только как министр. Вы уже сильная фигура, лорд Эдин. Вас уже боятся. Все, включая короля Гирейна. Собственно, именно поэтому он и не делает пока никаких решительных шагов. Эдин с Раем ошеломленно переглянулись. Маркграф показал на море. Видите вон те кораблики, лорд Эдин? Так вот, они ваши. Как? Собственно, и весь остальной Гринзальский флот. Согласно воле графа Вердена, Его флот, который по договору с гринзалем время наносит гринзальские флаги, и его золото в банках гринзаля и еще некоторых, принадлежит вам. Ну, в подробности вас посвятит известный вам сушеный крыс господин Вейри. А пока просто знаете, что у вас есть то, чего фактически нет у Кандри сильный флот. И один, и рай окаменели. Маркграф разглядывал их с откровенным удовольствием. Угу! Когда об этом узнал я, Наверное, выглядел так же. Помните флотский парад в Тасане три года назад? Цель у него была одна – впервые показать вас, друг мой, вашим командорам и капитанам. Пусть издалека, но тем не менее. Выпейте водички, это помогает. Эдин внял дельному совету и допил воду прямо из кувшина. Но откуда, выдохнул он, каким образом? Маркграф развел руками. Уточните у господина Вейри. Верден упоминал как-то, что весь белый и черный перец, к примеру, доставляют в Гринзаль корабли его компании, а вот в Кандрию все это попадает уже из Гринзаля. И не только ведь перец, и не только в Кандрию. «Вы еще спросите, как удалось этого добиться?» Он хмыкнул. «Тогда я, невежа, не оценил, какие это деньги. А вы уже оценили, молодые люди? Вы же понимаете, что такое Гринзаль?»